Миссия Ушакова в Средиземном море еще не закончилась. В Северной Италии русские войска под предводительством славного Суворова громили непобедимую армию французов. Суворов просил адмирала Ушакова с юга оказать ему всемирную поддержку. И вот, находясь в теснейшем взаимодействии, они били французских республиканцев на суше и на море. Два великих сына России они показали всему миру, что такое русское воинство. Отряды кораблей с десантом стремительными передвижениями по Адриатике вдоль юго-западных берегов Италии наводили панику на французские гарнизоны. Но и тут не обошлось без козней. Интриговали англичане, а их знаменитый контр-адмирал Горацио Нельсон Всячески пытался досаждать Ушакову. Слава русского флотоводца не давала покоя нельсону В переписке со своими друзьями он заявлял, что Ушаков держит себя так высоко, что это отвратительно. Спокойная учтивость русского адмирала раздражала Нельсона. Под его вежливой наружностью скрывается медведь. И, наконец, уже с полной откровенностью «Я ненавижу русских». Это чувствовал и сам Федор Федорович. «Зависть, быть может, против меня, действует за Корфу. Что с ему причиной, не знаю». Тем временем русские моряки и десантники взяли город Бари, где отслужили благодарственный молебен у мощей святителя Николая Чудотворца. Затем взяли и Неаполь, и 30 сентября 1799 года вошли в Рим. Неаполитанский министр Мишуру, бывший при нашем отряде, с изумлением писал адмирала Ушакову «В промежуток 20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государству две трети королевства». И это еще не все. Войска заставили население обожать их. Вы могли бы их видеть осыпанными ласками и благословениями посреди тысяч жителей, которые называли их своими благодетелями и братьями. Конечно, не было другого примера подобного события. Одни лишь русские войска могли совершить такое чудо. Какая храбрость, какая дисциплина, какие кроткие, любезные нравы. Здесь боготворят их, и память о русских останется в нашем Отечестве на вечные времена». Предстояло еще взятие Мальты, но тут на исходе 1799 года адмирал фёдор Ушаков получил приказ императора Павла I о возвращении вверенной ему эскадры на родину – в Севастополь. Он еще несколько времени провел на Корфу, готовясь к адру к длительному пути, занимаясь делами местного управления, прощаясь с островами. Он полюбил греков, и они старицы и платили ему тем же. Они видели в нем друга и освободителя. «Беспрестанно слышу я просьбы и жалобы народные». И большей частью от бедных людей, не имеющих пропитания. И адмирал, будучи печальником народных нужд, старался с помощью Божией, насколько мог, способствовать улучшению их жизни. Жители республики Семи Соединенных Островов прощались с адмиралом Фёдором Ушаковым и его моряками, не скрывая слез. Благодаря их, и благословляя Сенат острова Корфу назвал адмирала освободителем и отцом своим Адмирал Ушаков освободя сии острова геройственную своей рукою учредив отеческим своим благорасположением соединение их Образовав нынешнее временное правление, обратил, знаменитый освободитель, все свое попечение на пользу и благоденствие искупленных им народов. На золотом, осыпанном алмазами мече, поднесенном ему, была надпись «Остров Корфу адмиралу Ушакову». На золотой медали от жителей острова Итака Федору Ушакову, российских морских сил, главному начальнику, мужественному освободителю Итаки. Столь же памятные и дорогие награды были и от других островов. Но адмирал, слишком хорошо уже знавший привратности высшей политической жизни, покидал ионические острова с чувством тревоги за их дальнейшую судьбу. 26 октября 1800 года эскадра адмирала Феодора Ушакова вошла в Севастопольскую бухту.